Глава двадцать После ужина задумалась, чем бы развлечь наших гостей, и решила еще немножко поплагиатить изобретение нашего мира и изобрести настольную игру-бродилку. Я всегда неплохо рисовала и довольно быстро смогла воспроизвести игровое поле. Если игра приживется, то можно потом нарисовать более детально и качественно. Найти шесть фишек для игроков тоже затруднений не вызвало. Настоящая проблема возникла там, где ее не ждали. Из чего сделать кубик, а лучше два? Сейчас уже поздно, и Леонид ушел домой, а так можно было бы попросить его сделать кубики из дерева. Но чем же нам играть прямо сейчас? Нужен был какой-нибудь временный вариант. И опять на помощь пришли знания из прошлого мира. Я поспешила на кухню за кусочками хлеба. «Ленин из хлеба лепил чернильницу, а мне нужно всего лишь два кубика. Хорошо, что Федосья уже закончила и ушла отдыхать. Она бы точно не поняла того, что я хочу сделать. Быстренько размяв мякиш, я вылепила кубики. Это оказалось довольно быстро и несложно. Время понадобилось только для того, чтобы утрамбовать их. Потом с помощью горошков черного перца смогла на гранях нанести очки от одного до шести. И все. Игра готова. Я волновалась, понравится ли предложенное развлечение домашним. Все собрались в гостиной. Большой стол, который стоял около стены, выдвинули в центр. Будущие игроки расположились на стульях вокруг него. Правила простые. Кидаешь кубики, и на это количество шагов ходишь по направлению стрелок. Если попал на красную клетку, пропускаешь ход. На зеленую еще раз ходишь. Синяя клетка возвращает на старт, а желтая клетка вынуждает исполнить пожелания следующего игрока, например, танец, стих или какое-то задание. Тот игрок, который придёт к финишу последний, выполняет желание. Игра началась. Вначале мы сыграли одну игру, потом ещё одну, потом ещё одну и так много раз. Мой батюшка кукарекал на одной ножке, стоя на стуле, Спел детскую песенку, кричал в раскрытое окно «Мяу!». Константину Львовичу пришлось сходить на кухню и попросить налить нам всем чаю, подпрыгивая на двух ногах, рассказать стишок. Лизе нужно было перецеловать в щечку всех игроков и сделать комплимент каждому сидящему за столом. Богдану загадали изобразить медведя так, чтобы все игроки смогли понять и угадать. Он, как мог, изгибался, строя разные гримасы и рожицы мы долго смеялись и не могли угадать, тем самым заставляя богдана переживать и в расстроенных чувствах еще смешнее изображать животное название которого говорить нельзя. матвей уже выпало набрать в рот воды и исполнить песню, чтобы ее могли узнать, а ну воду проливать нельзя, а игроки всячески смешили мальчишку. он несколько раз смеялся и разбрызгивал воду заново набирал из графина полный рот и задорно мычал. Я проиграла только один раз. И мне нужно было рассказать веселую историю или высказывание. Ну, я и рассказала, пользуясь знаниями своего старого мира. Один мужик учил жизни другого. Если драка неизбежна, то надо бить первым. А как понять, что драка неизбежна? Если бить первым, то драка неизбежна. Мы громко смеялись на протяжении всего вечера, Но когда я рассказала свою историю, хохот стоял такой, что я удивилась, как выдержали стены нашего дома. Конечно, ребята мало что поняли, шутка больше рассчитана на взрослых, но смех — штука заразная. А какой-то другой веселой истории сразу же вспомнить не смогла. Расходились спать мы уже довольно поздно. Все были чрезвычайно рады проведенному всем вместе вечеру, но усталость брала свое нужно идти отдыхать, особенно детям. В этот вечер мы впервые с батюшкой нарушили свою традицию и не сидели у камина с разговорами. Резкий звук заставил проснуться. Я пыталась спрятаться от него под подушку и еще хоть чуть-чуть поспать. Мне так хотелось досмотреть сон, который снился, про то, что не помню, но ощущение прекрасное, но заснуть больше так и не получилось. Спустившись, выяснила, что барон с дочерью еще не выходили из своих комнат и с радостью пошла завтракать на кухню. Подходя к двери, которая вела на кухню, услышала оживленный разговор и хохот. За столом сидели мальчишки — Агриппина Федоровна, Аня, Леонид, Даша и, конечно, Федосья. При моем появлении разговор за столом прекратился. «Богдан с Матвеем рассказывают нам, как вы вчера играли после ужина, не против?» с улыбкой спросила Агрипина Федоровна. «Весь дом слышал ваш смех». «Да, игра оказалась довольно занятной», согласилась я и начала есть, а мальчишки продолжили рассказ. На особо смешных моментах рассказа о вчерашней игре и загаданных желаниях на кухне всех хохотали, а я и сама с удовольствием вспоминала и смеялась. Я пила горячий ароматный чай и разглядывала лица своих домашних. Дети начали оттаивать, В их разговорах и действиях появилась пока маленькая, но свобода, хотя до сих пор они часто оглядывались и искали одобрение у взрослых. А в глазах взрослых обитателей нашего дома появилась надежда. Надежда, что тяжелые времена закончились. После завтрака прошла в кабинет и продолжила сортировать документы. Неразобранных осталось совсем немного. Общая картина дела в усадьбе прояснялась в отдельном ящике лежал ковер на котором была изображена карта нашего имения красивая и ярко нарисованная она притягивала взгляд насколько она актуальна спросила кивая на карту нашу экономку когда она зашла ко мне в кабинет я развернула карту ковер на столе и стояла ее изучала батюшка твой смог сохранить в целости все имущество карта абсолютно точная а зачем же ее тогда сняли Она и сама очень красивая, и качество исполнения на высоте. Ее очень любила твоя матушка. Она могла подолгу стоять и смотреть на нее. Твой батюшка приказал убрать ковер, когда ее не стало. Он сильно переживал потерю жены. И только то, что у него осталось ты, примирило его с ней. Надо бы повесить ее на стену. Я аккуратно провела рукой по старому ковру, который помнит руки моей мамы. Хочу ее сохранить. «Пойду попрошу Леонида сделать, я его недавно видела», ответила Агрипина Федоровна. Экономка ушла, а я присела на диван. Отчего-то заболела голова, мне срочно нужен перерыв. Захотелось побыть в одиночестве, а сделать это в нашем доме очень затруднительно. Не спеша, стараясь ни с кем не встретиться, вышла и пошла в сторону реки. «Вчера на прогулке недалеко от дома», заприметила Иву, которая стояла очень близко к воде. Точно такая же в моем детстве была в деревне у бабули. Я пряталась в центре кроны, а ее ветки опускались шатром, образуя завесу. Иногда на меня без причины находило такое настроение, когда казалось, что еще чуть-чуть и заплачу. И тогда я уходила гулять одна и возвращалась только тогда, когда удавалось взять себя в руки» запримеченное дерево не подвело, и оказалось именно такое, как надо. Ветки с одной стороны опускались в воду, плеск волн добавлял очарование этому месту, а на изогнутом шершавом стволе можно с удобством разместиться. Сколько провела времени в этом личном мерке, не знаю, но хандра отступила, и я опять могла радоваться. Даже самые веселые люди не могут смеяться постоянно. И нужна вот такая перезагрузка.